Сколько пренебрежения простыми человеческими ценностями, в том числе и жизнью. Шаманы старались внушать страх. Это было главной их целью. Страх рождал повиновение. А с повинующимся можно было делать что угодно. Вот как с Нутеном. Иногда небо заволакивалось тучами, и шел снег, переходящий в студеный дождь. Амосы и Геймесин утверждали, что это обычная летняя погода здесь на берегу и успокаивали встревожившихся норвежцев, до да зимы ещё далеко. После той памятной ночи, когда Кагод взял женщину, внутри него что-то переменилось. Поутру он почувствовал себя так, как будто долго страдал странным недугом, и вот наконец избавился от него. стал снова здоровым обрёл зоркость и проницательность он продолжал писать числа но стал замечать что порой ему приходится прилагать усилия чтобы открыть тетрадь ощущение что разгадка наибольшего магического числа совсем рядом что цель близка и почти достигнута исчезло порой сознание того что может быть Он так же далек от конечного результата, как и в самом начале, повергало его в уныние и растерянность. В тот день Нутен, несмотря на предостережение Амоса, взял легкий гарпун и, нацепив на ноги вороньи лапки, вышел на лед. Несколько дней дул северный ветер, и разошедшийся лед снова сплотило саду. так что по нему можно было уйти далеко, к чернеющим вдали моржам. Когот с Амосом. Стояли на берегу и смотрели на парня в бинокль. «Бедовый парень», — заметил Амос. «Он не знает коварства здешних ветров. Вот сейчас вроде бы дует устойчивый северный ветер, а ведь он может в любой миг повернуть. И Нутен даже не почувствует. И еще». Течение в эту пору часто меняется, но похоже опасаться было нечего. Лёд сплошным полем покрывал пространство возле берега, уходя вдаль к стыку моря и неба. Амос и Кагод прекратили наблюдение и возвратились в Ерангу, где возле срединного столба их ждали разложенные гарпуны и мотки лахтачьей гремней. Берем низа долгую зиму пересохли, и гарпунные наконечники надо было заново наточить на мягком камне, чтобы округлые лезвия легко прокалывало толстую моржовую кожу. Разговаривая, они не заметили перемены ветра, и когда выглянули наружу, увидели, как лёд в губе пришёл в движение. Отмот Ещё вчера, казалось, накрепко вмёрзший в прибрежный припай пролегла трещина прямо по направлению к открытому морю. До слуха донеслось несколько взрывов, и корабль окутался ледяной и водяной пылью, поднятой взрывчаткой. "Надо идти за нутэном", встревоженно сказал Амос, вглядываясь в море. "К вечеру уже поздно будет, льдины может унести в открытое море. Я пойду". решительно заявил ко год и взяв в руки посох и лёгкий богорчик нацепил на ноги вороньи лапки спустившись на лёд